Эпилог 2 В пространстве от Нанша до Ишары хватало обломков даже спустя десятки лет. Именно здесь флот нагов некогда перемолол основные силы вторжения незваных. Силы нагов бились храбро, но разрозненно, и потому зачастую единственное, что они могли противопоставить захватчикам, это лишь героическое самопожертвование. У незваных смогло отступить почти полдюжины тяжело поврежденных малых кораблей, и пространство боя формально осталось за выжившими апостолами и остатками флота нагов. Но не было в той битве ни победителей, ни проигравших. Тогда случилось лишь взаимное уничтожение, кончившееся падением одного из громадных кораблей незваных на столичный материк. Мощность взрыва оказалась поистине чудовищной землетрясения проснувшиеся вулканы и колоссальные волны стерли все живое а в атмосферу оказалось выброшено огромное количество пыли и пепла что погрузили всю шару во мрак хуже того на корабление званых находились мощные накопители темной энергии так что их взрыв привел в состояние хаоса весь магический эфир планеты что для цивилизации нагов для которой магия была основой всей высокой науки стало почти смертельным ударом. И теперь все северное полушарие Шары сковывали льды, а остатки цивилизации сохранились только в нескольких оазисах тепла. Ни на других планетах, ни даже на других материках, кроме Консанамора и Шестанамора, не было крупных поселений, так что в катаклизме погибли 9 из 10 жителей. Два малых корабля незваных и почти полсотни челноков, что прошли несколько недель назад мимо нанша останавливать было уже некому. Почти некому. Последняя армия «Шары», что выросла уже после появления в небесах Алой Звезды, готовилась дать бой. Единственный оставшийся крейсер, что удалось сохранить из всего флота, и полдюжины фрегатов. Но главное, почти пять дюжин хранителей третьего поколения – что удалось вырастить, даже когда цивилизация уже рухнула. Часть все же пришлось оставить на планете. Тех, что были слишком слабы или слишком молоды для битвы. Подземные убежища уже не вмещали всех людей, что уцелели после того, как небеса рухнули, и хранители неудачных линий возглавили их поход на юг, где еще было тепло и можно жить. А в крепостях под горами оставались лишь немногие из касты ученых и уцелевшие наги, что должны были воспитать следующее поколение хранителей вероятно последнее поколение что было рождено в инкубаторах которые работали все хуже и хуже и за окутавшие шару магической бури удивительно но перспектива рожать будущих хранителей как обычных смертных не огорчала а напротив только радовала третье поколение лома что этого никогда не могла понять Да, ей уже никогда не познать радости материнства, но все-таки она была одним из величайших творений нагов. Одна из первых хранителей, неномерная. Куда более сильная, и в отличие от тех, кого создали уже после начала войны, не способная умереть от старости. Все выжившие на Ишаре ей даже во внуки не годились, ведь третья хранительница разменяла уже вторую тысячу лет. Но если ты не можешь умереть от старости... Это вовсе не означает, что ты не можешь умереть вовсе. Хранительница умело вела замаскированный корвет прямо к алой звезде, что входило в облако обломков, оставшиеся на месте битвы, произошедшей в самом начале войны. Слома, что на корабле была еще неровная дюжина спутников. 12 хранителей и... сверхмощный подрывной заряд, усиленный проклятым металлом. И пока основные силы хранителей должны будут остановить флот вторжения Ее отряд должен подобраться к самой Алой Звезде и покончить с ней раз и навсегда. Ламашту прекрасно понимала, что вряд ли вернется назад. Смерть не слишком пугала бессмертное существо, а вот тот факт, что ей приходилось вести вместе с собой этих детей... Но другого выхода просто не было. Наги пытались биться с врагом, как умели, но они проиграли. Точнее, не так. Незваные не побеждали — Они просто продолжали быть, продолжали действовать. Сколько их не убивай, всегда приходили новые. Сколь храбро не бились войска нагов, незваные не сдавались. Они, как шестеренки в древних машинах, просто перемалывали все, что попадало к ним между зубьев. Незваные не заваливали врага трупами, они быстро адаптировались к любой тактике, и каждая хитрость против них могла сработать лишь раз. Устроя на них засаду, выжившие в следующий раз не попадутся в нее. «Отрази все прямые атаки, и они зайдут с флангов. Устрой диверсию в тылу, и они усилят охрану». Рядовых незванных даже личностями-то назвать можно было с трудом. Просто живые автоматоны, рабочие громадного межзвездного улья. Менто-слепки, взятых в плен немногочисленных командных особей, лишь подтверждали это. Некоторые из нагов даже сомневались, можно ли вообще считать незванных разумными существами, или они были чем-то вроде сверхразвитого вируса, или даже живым оружием. Картины, что удалось достать из голов чужаков, пугали и повергали в отчаяние. Там, за пустотой, что отделяло известный нагом космос от внешнего рукава галактики, там лежали бесчисленные миры незваных. Цивилизация, которой было уже десятки, если не сотни миллионов лет. Звездные системы, что превращены в громадные кузницы, где день и ночь создаются десятки и сотни алых звезд, что спорами чумы разлетаются во все стороны. Выпитые до дна планеты, на которых не осталось ни воды, ни ресурсов, а пожравшая все стая межзвездной саранчи грузится на корабле и отправляется дальше. Миры ледяные, раскаленные, окутанные ядовитой атмосферой, незваные, способны приспособиться к чему угодно – А если условия были слишком чудовищны, то они могли начать развиваться в единый сверхорганизм колоссальных размеров, чья сила спустя тысячи и миллионы лет становилась равна почти божественной. Зачем они делали все это? К чему была вся эта безудержная экспансия? Ответов на это в головах незваных не было. Одно было хорошо. Эта космическая чума не была государством, не была империей или чем-то еще. Уничтожь одну алую звезду, и ей не примчиться на подмогу целый флот незваных. Возможно, через тысячу или сто тысяч лет они решат снова направить корабль в перспективную систему для колонизации или завоевания, если там обнаружится досадная помеха в виде аборигенов. Но не более того. Тем более, что на тысячи световых лет они могли перемещаться лишь слепыми прыжками, надеясь, что первоначальные расчеты окажутся верны и в конце их будет ждать хоть сколько-нибудь пригодное для колонизации планета. Во всяком случае, лучшие менталисты нагов, что пытались понять врага, вынесли именно такой вердикт. Только на это и была надежда. Империя нагов раскинулась на добрый десяток миров, но за сколько она пала, столкнувшись всего с одной алой звездой? А если бы их было две, пять, десять? Можно ли вообще хоть что-то противопоставить этой силе, этой воплощенной погибели. Разве что самому стать такой же погибелью? Занять не десяток, а тысячу миров и превратить их в военные лагеря и кузницы? Может, кто-то другой смог бы это сделать, но не наги, что умудрились сохранить разобщенность, даже став космической цивилизацией и никогда не отличавшиеся воинственностью. Раса исследователей и ученых, даже оружие и воинов создавали, так сказать, из любви к искусству – Их корабли зачастую были нефункциональны, но красивы, охранители стали очередной попыткой создать идеального человека. Старая добрая проблема – можно ли создать существо, что будет могущественнее создателя? Оказалось, возможно. Именно лома что уже много лет командовала обороной выживших. Сами наги поручили ей это. Для них насилие и отчаянная борьба были все-таки чужды, А хранительница делала все, чтобы спасти тех, кого она должна была хранить. Остатки планетарной оборонной сети лома, что перенастроила именно под других хранителей. Даже если сегодня они победят, потребуется сотни и тысячи лет, чтобы хоть немного восстановить цивилизацию. Знания превратятся в легенды, наука в религию, и потому вся надежда будет только на хранителей, чье оружие сделано из запоминающего сплава, что использовался в кристаллах памяти. Они будут теми, кто ничего и никогда не забудет. Им идти дальше, помня о том, что однажды небеса могут рухнуть вновь, когда в черноте космоса снова взойдет алая звезда. Ламашту чуть скорректировала курс корабля. Бортовой вычислитель она не запускала, как и большую часть систем. Даже хранителей пришлось уложить в трюме в спасательные капсулы со старого крейсера и ввести в режим гибернации, чтобы свести к минимуму следы темной энергии. Что-что, а ее следы незваные находили хорошо. А где постоянные следы темной энергии, там и работающие артефакты. Так что что маскировала корвет просто под один из крупных обломков, который теперь несло прочь после столкновения с другими обломками. Как она уже знала, по кораблям незваные били сразу же, а вот метеориты и мусор обычно игнорировали. Особенно если речь шла об алой звезде. Весь летящий в нее хлам перехватить было совершенно нереально. Силовые щиты она постоянно не поддерживала, так что в основном полагалась на естественную защиту. Это явно некогда был естественный планетоид, который затем выдолбили изнутри, укрепили и оснастили импульсными двигателями, но многокилометровая каменная кора осталась при нем. Подобраться надо было близко, максимально близко к алой звезде. Тяжелого оружия, чтобы пробить ее броню с расстояния раньше-то особо не было, а сейчас так и подавно. И даже подрывной заряд на поверхности взрывать почти бессмысленно, только снаружи подпалит немного. Взрывать алую звезду надо изнутри, а для этого надо проникнуть в нее как можно глубже. Самый очевидный вариант — ударить по шлюзам, откуда стартовали малые корабли. Но там ряды оборонительных батарей, там мелкие истребители — Увы, попытка высадиться на саму Алую Звезду далеко не первая, так что незваные к такому готовы. Причем готовы как к появлению большого корабля, так и к визиту хранителей в своих доспехах. Пятнадцать лет назад пытались провернуть и такое. Увы, но та разведывательная миссия окончилась ни с чем. Хранителям тогда едва удалось унести ноги. Менее очевидный вариант проникновения — огромная трещина в одном из крупных ударных кратеров кратер был получен не весь когда а вот разлом появился в самом начале войны этот царпанит нанесла рассекающий удар судя по сканированию при этом почти проломила кору вот там то и можно попробовать ударить перелет длиной не в одну неделю наконец подходил к концу алая звезда была уже совсем рядом лома что начала готовиться выводить остальных хранителей из гибернации но прежде всего запустила пять снарядов, подвешенных снаружи корвета, и тут же раскрутила корабль при помощи маневровых гравит-движков. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы как падение на высокой скорости микрометеорита в крупный обломок. От него отлетают несколько кусков, и он начинает беспорядочно вращаться. Время пошло. Один из снарядов вырвался вперед, и первым почти достиг поверхности «Алой звезды» но затем распустился огромным огненным шаром, который ослепил все возможные дозорные сенсоры поблизости и взбаламутил эфир. Второй снаряд проскочил рассеивающееся облако плазмы и нырнул прямо в трещину, разворотив ее новым взрывом. Три оставшихся снаряда рванули на высоте, накрывая поверхность градом десятков тысяч мелких металлических шариков. Кратер почти полностью окутался поднятый от удара пылью, в которой утонул резко метнувшийся вниз корвет. Оборонительные батареи вокруг кратера открыли огонь, но, будучи оглохшими и ослепшими, не смогли захватить прицел корвет, и тот нырнул в трещину невредимым. Корабль пронесся через облако радиоактивной плазмы и ломашту включила сканирование. На голосфере рядом с панелью управления высветились результаты. Кора оказалась непробита, но оставалось там всего ничего, чтобы прорваться во внутреннюю часть тела звезды. Корветт завис на дне расщелины, которая заметно увеличилась после взрыва. «Начали!» – произнесла Ламашту, переходя из поста управления в ближайшую шлюзовую камеру и выбираясь за борт. Ребристые подошвы бронированных ботинок коснулись плавленной до состояния стекла каменистой поверхности Алой Звезды. Здесь уже была гравитация, пусть и небольшая, так что пришлось немного отрегулировать гравикомпенсатор. Ламашту перебросила из-за спины топор обернулась, наблюдая, как остальные хранители и хранительницы выходят из грузового отсека, вытаскивая подрывной заряд. Времени было немного. Совсем скоро здесь уже будут корабли и пехота незваных, причем очень много. Корвет автоматически перешел в режим невидимости, как оптической, так и во всех прочих диапазонах. «Приготовиться!» — скомандовала ломашту, вскидывая Гай и Нирш и подключаясь к накопителям темной энергии. Остальные хранители прикрыли щитом, а командир швырнула вперед зародыш грависферы, который был крошечной черной дырой. На дне ущелья в мгновение ока образовалась круглая дыра, а затем пришла ударная гравитационная волна, разметавшая в стороны обломки камней. что устояла на ногах, взлетела вверх, нацеливая топор, и выпустила концентрированный силовой импульс, который пробил и так истонченную кору Звезды. Хранительница коротко просканировала пролом. «Да, проход и правда вел в какую-то огромную полость. Вперед!» Отряд устремился вперед в черноту провала, но на выходе их уже ждали. Шквал плазменных зарядов обрушился на хранителей, но все они оказались отражены золотистым силовым щитом. Внутри и правда обнаружилась огромная каверна, которая была больше любой пещеры. Здесь без проблем вполне поместился бы небольшой город». И сейчас там собралось уже несколько тысяч незваных. Не повезло. Хранители прорвались в одно из военных гнезд. Первая тройка атакующих укрепила щит, а затем на несколько мгновений разомкнула его снизу. что молнией метнулась вниз, расшвыряв врагов в стороны мощной гравитационной волной. Закрылась щитом, но прежде успела повесить вокруг себя кольцо из десятков угольно-черных шариков. Точнее, они не были темными, просто они поглощали любой свет. Шарики метнулись во все стороны, опустошив все вокруг хранительницы на многие десятки шагов. Интенсивность обстрела немедленно снизилась. Незваные начали перестраиваться в поисках укрытий, из глубины каверны потянулись осадные штурмовые бойцы. Первая тройка хранителей приземлилась и развернула щиты на большом пространстве. Из пролома спустились еще две тройки и начали разить направо и налево. Атмосферы в этой коверне не было, да и подручных ресурсов тоже, так что хранители били в основном гравитационными ударами, каждый из которых разил незваных десятками. Ломашту тем временем под прикрытием щитов начала размеренно долбить пол, проделывая проход дальше вглубь. И здесь заряд подрывать было еще малоэффективно. Обстрел усилился, к незваным подошло подкрепление, но тут Лама, что наконец-то проломилась вниз. Не в еще одну каверну, но в широкий тоннель. Хранители быстро нырнули туда, протащив за собой заряд, а командир прикрывала их отход. лома что метнула еще одну волну грависфер, а затем без особых изысков накрыла незваных гравитационными ударами. Неприятный момент. Эффект оказался не так силен, как она рассчитывала. Похоже, что подтянулись вражеские маги. Хранительница потратила один из полностью заряженных кристаллов И перед тем, как тоже нырнуть в проход, чудовищным ударом обрушила потолок над собой, погребая сотни незваных под обломками. Отряд еще несколько часов пробивался в вглубь Алой Звезды, но затем пробиваться стало просто некуда. Их зажали над мощным каменным щитом, который можно было ковырять днями, если не неделями. что сверилась с показаниями измерителей и недовольно поморщилась. Глубина все еще была недостаточной. Но и так сгодится из залой звезды вырвет кусок, а немалая часть внутреннего пространства будет разрушена и заражена радиацией. «Закладываем заряд здесь», — скомандовала она. «И у нас будет два часа, чтобы убраться отсюда». Обратно идти было сложнее, потому как к месту прорыва уже явно стянулись крупные силы незваных, а уходить надо было тоже через расщелину, где был замаскирован корвет. И при этом еще надо надеяться, что враг его не обнаружил, хотя бы банально натолкнувшись на корабль скрытой маскировкой самое поганое было что надо будет возвращаться в ту же подземную подземнуюкаверну незваных там наверняка теперь еще больше в том числе и пытающихся заделать пролом ведь лома что пробила дыру до самой поверхности предчувствие не обманули хранительницу и стоило им только прорваться в ту самую пещеру как на них немедленно обрушился град плазмы и силовых ударов На этот раз куда более мощный. Сил одной только тройки для щитов не хватило, поэтому защиту пришлось держать и второй тройки тоже. Незванных собралось тысяч десять, не меньше. Они рассыпались по местности, укрывшись и поливая хранителей сплошными потоками плазмы. Из задних рядов били осадные бойцы и маги, которые использовали уже не только огонь, но и гравитацию. Две тройки занялись защитой, оставшиеся две — подъемом остальных. Накопители у всех уже были почти на нуле, так что сразу и парить и ставить щиты не получалось. Окруженные золотистой сферой, они почти достигли колоссального пролома в потолке, который создала ломашту. Среди полчищ званных показался десяток громадных паукообразных тварей, что сопровождали совершенно колоссальных размеров многоножку покрытую металлической броней. Та приподняла переднюю часть тела, нацелила голову на хранителей и плюнула мощнейшим потоком плазмы. Энергия, вложенная в удар, оказалась поистине чудовищной, так что щит разлетелся моментально. что попыталась остановиться, перенаправив всю энергию на щиты, но ее защиту тут же пробила. Часть систем брони сразу же вышла из строя, в глазах потемнело, хотя лечебный блок работал изо всех сил. И пока она еще хоть что-то соображала, лома что ударила вниз самым мощным что у нее только было несколько крупных грависфер оставили громадные выбоины в земле поглотив сотни незваных но нацелены они были не просто в толпу а конкретно в гигантскую стальную многоножку однако с неожиданным для такой махины проворством та смогла увернуться но от мощного гравитационного импульса увернуться не смогла Ломашт убила по площади, и чудовищной силой удар буквально впечатал порождение незваных в землю, а следом прилетела еще одна мощнейшая грависфера. Многоножка просто испарилась. Там, где она была только что, остался лишь кратер полтысячи шагов поперечнике. А затем пришла ударная волна от схлопнувшегося в сингулярность пространства. Хранительница снова попыталась выставить щит, но его смяло в мгновение ока. Удар сотряс все тело ломашту, и ход времени будто бы разлетелся на куски. Осколок, и двое хранителей падают вниз, навстречу шквальному огню. Осколок, и еще один воин пытается выставить щит, но его швыряет об стену мощной гравитационной волной. Осколок, и кто-то тащит ломашту, чей левитационный блок вышел из строя. Осколок, и трое хранителей бьются в рукопашную на краю провала с лезущими снизу незваными. Тяжелые клинки разрубали врагов вместе с броней, будто бумагу, но незваных было слишком много. Осколок и чудовищный взрыв поглотил весь провал. Много слабее, чем тот, что должен прогреметь через считанные минуты, но сильнее, чем мог сотворить любой из хранителей, без риска для жизни. Хранительница в бело-золотой броне, старого образца, еще довоенная, Погасила щит, который пожирал драгоценные крупицы темной энергии, что оставались в ее накопителях. Оттащила ламашту в сторону и едва успела снова выставить защиту когда сверху обрушили огонь десятка-два истребителей незваных, влетевших в ущелье. Но щит она выставила все-таки с опозданием, так что несколько энергетических зарядов зацепили воительницу. Ламашту отбросила в сторону, но то ли удар подействовал оживляюще, То ли лечебный модуль наконец-то подействовал, но разум хранительницы прояснился в достаточной мере, чтобы она смогла снова вступить в бой. Воительница поднялась на одно колено и, не жалея накопителей, ударила гравитационной волной вверх. Летающие машины незваных буквально смело и разнесло на части. Еще одна волна, чтобы отогнать уцелевших, а затем удар концентрированным потоком. Гравитация разнесла часть стены ущелья, и ее обломки рванули вверх, устремляясь прочь от алой звезды. Скорости вполне хватило, чтобы забросить их на орбиту. И заодно скрыть обломками мусора выживших хранителей. Лама, что встала на ноги и подошла к своей сестре, тяжело опираясь на древко топора. Ходить было трудно, лечебный блок все-таки не справлялся. Артефакты в шлеме сбоили, так что дистанционно опознать ее не получалось но на плечник доспеха спасительницы украшали две цифры. Теше Айрин, 43-я. Та была ранена и, кажется, потеряла сознание после удара об землю. Накопители ее брони были почти пусты. Ламашта огляделась по сторонам. Больше никого из ее отряда не было видно, и обратный отчет заложенного заряда уже подходил к своему концу. Хранительница не раздумывала долго. Она отнесла последнюю выжившую корвету, прошла в шлюз, уложила ее в спасительную капсулу и вытащила из своей брони накопители подключив их к доспеху 43-й. что активировала режим гибернации и ввела в бортовой вычислитель корабля маршрут. Энергии хватит, чтобы долететь до самой шары, но вот сесть на саму планету уже не получится. Но зато ее вполне достаточно, чтобы дотянуть до базы на одном из спутников родного мира. Гравитационная волна разметала обломки на дне расщелины, и по-прежнему окутанный маскировочным полем корабль устремился вверх. лома что проводила его взглядом и убрала прочь пляшущие перед глазами сигналы о критических повреждениях. Доспех пробит в дюжине мест, несовместимые с жизнью раны, огромная доза радиации. Это слишком даже для хранителя. Можно вырастить оторванную руку, но столько повреждений и сразу не залечить. Впрочем, не страшно. «Бессмертный не должен бояться своего конца. Атеше Айрин – последняя, выжившая в этой самоубийственной миссии. У тебя будет шанс выжить. Спасательная капсула сохранит тебе жизнь. Долго, если понадобится, то очень долго. Но однажды... Однажды ты проснешься. Чтобы закончить то, что не получилось закончить сегодня». Ламашта усмехнулась, перехватила Гая Нирш поудобнее и повернулась к провалу позади себя. «У нас не получилось», — сказала хранительница. «Сейчас не получилось. Но когда-нибудь, однажды, такой же человек, как я, однажды он уничтожит тебя, алая звезда, и тебя, и всех тебе подобных, до единого. И мы будем пытаться, пока не сделаем это, снова и снова и снова». Пока не пойдет последний защитник нашего мира, мы будем сражаться. Даже в плену бесчисленных циклов судьбы, даже против всемогущей силы твоей расы, мы не сдадимся и не побежим. Это то, что делает нас людьми. Это наша судьба. Прощай, Алая Звезда, и будь ты проклята. Отряды незваных достигли погребенного под завалом камней подрывного заряда, но было уже поздно. Время вышло. И взрыв, мощностью в несколько сотен мегатонн, разорвал поверхность алой звезды. В космос устремился исполинский фонтан обломков, а сам планетоид, чьи импульсные двигатели были уничтожены еще несколько десятков лет назад, сдвинула с орбиты и теперь уносила прочь от -то шары. До следующего раза. Конец. Читал Петров Никита Петроник.